«Повести. Кассеты Шохина. Кассета первая. Ну вот, проверил, пишет вроде нормально, так что можно начинать. Я еще вчера придумал, что делать с Колькиным подарком. сколько мой сосед. А в прошлую пятницу у меня был день рождения, а его забирали в армию. Он подарил мне все свои кассеты, 6 штук. Сказал, что все равно потом не до них будет». Ну, я не какой-нибудь меломан, и так времени не хватает. Загонять неудобно, все ж подарок, а вчера вот что в голову пришло. Начну рассказывать про то, как живу. Когда-нибудь будет здорово интересно послушать себя самого. Если так посмотреть, ведь сколько всего каждый день случается, а? А говорю тихо из-за предков. Решат еще, что психом стал. Ночь кругом, а я бормочу неизвестно что. Сегодня 24 октября. Кончается уже. «Скоро каникулы. Ура!» «Поездим с Сашкой в Архангельское, порисуем. Сашка, мой лучший друг с четвертого класса, вместе сидим. Немецкая селедка наша классная, Сашку не любит. Называет никчемным и бестолковым. Только это чепуха. Ему просто дико скучно в школе. Вот и читает на почти всех уроках и учится средне. Такие книги, которые он уже читал, сама селедка в жизни, небось, не открывала». Рисует он ничего. В художественную школу, где учусь, сто раз его тащил, но он что-то стесняется. С натурой Сашка рисует, конечно, слабее меня, потому что редко, вот свои сны очень клёво. В художке я сказал одному, а он — сон, да я их задний левый десяток за час нафигачу. Трепло. Пусть сначала попробует. А сегодня, когда шёл из художки, так смешно с одной девчонкой познакомился. И сама девчонка смешная. металлистка говорит, но не потому, конечно, смешная, что в шестом и что металлистка Так, вообще, не видал еще таких. Влип с ней в одно приключение. Завтра увидимся на Арбате. Пойду туда с Борькой. Он уже кончает художку. На Арбате подхалтуривает, а мне там надо наброски доделать композиции. Задали тем Москва. А это девчонка Оля. Просто так придет с друзьями. Ой, вроде маме на шаги. На всякий случай вырубаю. Все. Пожалуй, ничего особенного смешного в знакомстве семиклассника Владика Шохина с Олей не было. Произошло оно, скорее, не совсем обычно. Как люди знакомятся? Ну, люди 13-14 лет. Как правило, в компании, на дне рождения, например, или слушаю у кого-то музыку, или просто вечером в местах, известных тем, что все тут собираются. И постепенно выясняется, что кому-то говорить друг с другом намного интереснее и приятнее, чем с прочими. Ну, в основном бывает так. А тут шел себе Владик домой, шуршал листьями, вдруг услышал. «Эй, чувак, поди ка сюда!» На территории детского сада, около песочницы, стоял то ли пацан, то ли девчонка. От грибка падала тень, разобрать было трудно. «Перебьешься!» – осторожно ответил Владик, однако остановился. «Ну, поди По-хорошему тебя просят! Испугался, что ли?» Дешёвая подначка подумал усмехнувшись Владик, и нерешительно перелез через низкий забор детского сада. «Этого хмыря помоги поднять, а!» Сказала девчонка, тряхнув лохматыми волосами, Владик увидел криво сидящего у ножки гриба мужчину. «Вставай, дядь Паш! В милицию захотел, да? Они-то быстро подберут!» Задёргала его девчонка за вратник плаща. «Оля!» — сказал мужчина из 307-й квартиры. — Да, да, — насмешливо сердито ответила она. — Это Оля, а дядь Паша из 308-й. Дурака тут валяет. — Ну что, за тетя Лена избегать? После одной неудачной попытки мужчина все же встал. Владик пошел справа от него, придерживая за тяжелую руку и дыша в сторону. Шли молча. Девчонка за всю дорогу не сказала Владику ни слова, и также молча оттащил его за локоть на лестницу, когда они поднялись в лифте, она позвонила в 308-ю. «Так», — услышали они резкий заплаканный голос. «Тет Лена?» — подумал Владик. Дядя Паша ответил тихо невнятно, зашумел что-то. Внутри и дверь захлопнулась. Я бы, конечно, и без тебя обошлась, сказала Оля, но все равно спасибо. Тетя Лена без конца моей мамки плачется на его пьянку. Она тебя что, просил его найти? Удивился Владик. Меня? Хм, еще чего. Нет, дядя Паша, до да лампочки. У девчонки был короткий вздернутый нос и разные глаза. Или это электричество путало цвет? Да нет. Поправил себя Владик, оно наоборот должно скрадывать. Один глаз... Под светлой челкой был как будто карий, а другой не то желтоватый, не то зеленоватый. Узкие губы загибались с твердыми скобочками на концах. «Ничего так, девчонка», — подумал он, — «занятная». «Ну, я пошел», — сказал Владик, — «мне пора». «А сколько сейчас? Часы есть?» «Пять минут десятого». «А тогда вместе пойдем», — сказала Оля. «Проведу, а то выловит После девяти нельзя же без взрослых, забыл. Попадешь еще из-за меня в милицию». «Ни разу не попадал?» Это по тебе сразу видно. «Так уж и сразу!» Засмеялся Владик, прыгая вслед за ней по ступенькам. Оля так с ним говорила, словно это она была старше, а не Владик. Но ну не обижаться же на девчонку. «Ты что ли попадала?» «А то нет!» «Продержит! Родичей вызовут!» «А, ничего хорошего!» Немного он все-таки обиделся, и у пустыря небрежно сказал. «Ну, все, топай домой, а то тебе далеко будет. За меня не беспокойся. Сам не налети, ну, ладно. Привет!» Она подняла руку, на запястье звякнула цепочка и вдруг схватила его за плечо. «Едут! Давай за мной!» Они влетели через широкий пролом в заборе на струйку и забежали в темный подъезд. Мимо забора, медленно обшаривая дорогу и кусты фарами, проехал милицейский газик. «Видал? Я ж говорила!» — радостно сказала она. «Ну, реакция у тебя!» — слегка задыхаясь, покрутил головой Владик. «Я даже не услышал ничего!» «Слушай, а ты откуда все знаешь, а?» «Дыру эту. Подъезд сразу нашла. А я люблю тут лазить. Я вообще лазить люблю. Хочешь, сходим наверх. Знаешь, как там классно». Под ногами что-то неприятно крошилось, лестница поднималась бесконечным зигзагом, а перил не было. Ослепительно белые прямоугольники на стенах резали глаза. Свет прожекторов бил сквозь пустые окна. Но наверху и правда оказалось удивительно. Пустая огромная площадка, как футбольное поле, ни одной стены... Этот этаж строители закончили, а новые начать не успели. Глядеть вокруг было и жутковато, и здорово. Небо больше, ветра больше. Вслед за Олей Владик подошел к краю. Открылся тускло сияющий до самого горизонта город. И Владик не без труда отыскал глазами Олины свой дом. А потом они отошли на середину и легли на спину. Лицом в небо, и все, что осталось где-то внизу в темноте, показалось таким чужим и ненужным. словно боевого и не было. Были только они, и эта площадка, как космический корабль, который в космос еще не прорвался, а Землю уже покинул. Они взлетели на нем в черную неизвестность. От близости неба захватывало дух, и верхушка крана, вздымавшаяся слева, была как крыло звездолета. Ветер сильно гудел в высокой стреле крана, такой осенний чистый и холодный ветер. На кране тоже была, но в кабину не заберешься, люк на замок запирают. «Какая тут свобода, чувствуешь?» Оля вдруг вскочила и во все горло закричала «Хэви метал!» Владик от ужаса чуть не дал ей по шее, на такой вопль полгорода сюда сбежится, совсем без головы человек. Она рассмеялась, «Бежим вниз!» Они выбрались на дорогу через черную дыру в заборе, но сначала посидели около этой дыры, поглядывая по сторонам, нет ли опасности. Смотрели и говорили о разном. Владик сказал, что рисует и собирается завтра на Арбат. Оля, что тоже там бывает и может заглянеть своими. На шее у нее болтался ключ на шнурке. Владик спросил, улыбаясь, это что, тоже металлистский знак? Оля серьезно ответила, что нет, просто часто теряет ключи и вот и вешает для целости. Друг от други они узнали все, что можно узнать за полчаса, но Владик с удивлением чувствовал, Оля настолько другая, что ничего он ни в ней ее жизни не понимает. И того ощущение которое бывает при первом разговоре с будущим другом, что сто лет, знаешь, этого человека у него тоже не было, наоборот. Она словно существо в общении с его планетой и все там иначе. Как? Неизвестно пока. Вот такое у Владика было ощущение. Номер ее телефона он так и не спросил, Дело обычное, обмен после знакомства номерами, но Владику не хотел испортить обыкновенными вопросами то, как все получилось у них. К тому же ее дом он запомнил, зрительная память у Владика была сильная. Не зря же он рисовал, в конце концов. Сегодня 26 октября, среда. Расскажу сразу про вчера и про сегодня. Значит, пришли с бойкой на Арбат, ну, он разложил все, стал ждать клиентов, а я пошел бродить. Народу было... хотя рабочий день и до вечера далеко. Наброски у меня что-то не, не очень шли. Вернулся к Борьке, а перед ним сидит военный. Физиономия у дядьки была ничего характерное только выражение лица. Ну, примерно как у героев из военных фильмов. Я встал сбоку, тоже начал набрасывать. Откуда появилась Оля, даже не заметил, но самое прикольное было потом. Военный попросил меня показать рисунок. Я его в профиль сделал. Ему и кажется, ему больше понравился. В общем, вместо десяти он дал шестнадцать рублей, сказал, если разделим пополам, будет справедливо. По мне, пускай бы Борька брал себе червонец, по такси. Я от шести обалдел, но Борька все же всучил мне половину. Расстроился, по-моему. Чтобы не мозолить ему глаза, пошли с Олей есть пирожные с Фантой. Мы еще много чего ели, пока деньги не кончились. Прям не знаю, как в нас влезло. Она тоже откололась от своих. Сказали ей... «Гуляй, проволочка!» Металлисты своих младших проволочками зовут, а Оля меня зауважал ей-богу. Оказывается, думала, что я треплюсь больше, чем на самом деле умею. Это вчера. Теперь про сегодня. Сегодня живопись вел Илья Ильич. Наконец-то он выздоровел. После занятий показал ему, что наработал летом. Про наброски он сказал «Очень-очень неплохо, Владислав». От него такие слова услышать здорово. «Я и сам вижу». Люди у меня все лучше получается. А про акварели он сказал, что пространство во многих из них не разобрано, но состояние схватил почти во всех. И с цветом начал сознательно работать. Вот. А глаза Оли, правда, немного разные. Вчера специально даже поглядел. Зеленоватый, но один с оттенком, как у меда. Не пойму, как заметил эту разницу тогда на лестнице. я еще физику делать и английский, а времени почти десять. Сейчас с Сашкой по телефону трепался. У меня дома полно хороших книг, и даю ему покопаться. Конечно, пока родителей нет. Они не очень-то дали бы. Сашка много интересного потом выдает. Сегодня выдержки из «Экклесиаста» читал. Это в Библии кажется. Еще объяснял про селепсизм. Учение, по которому ничего нет, кроме тебя. Все, что видишь, просто результат работы твоих чувств и разума. Ну, то есть, на самом деле нет ничего, все только кажется. Занятно. А завтра еще классный час. Опять немецкая селедка будет нудеть про отметки и ругаться. Она страшно нервная, чуть что сразу в крик. А ноги у нее чудные, до того тонкие. Сама не очень худая, нормальная, а они как от другого человека. Все же хорошо, что я учу английский, а не немецкий. Сашке хуже, он у селедки. Нас ведь по оценкам разделяли. Кто лучше учился, на английский записали, а кто так себе на немецкий. Ну, все на сегодня. еще уроки эти. Эх, ну, все. Уже ноябрь. Двенадцатое сегодня. Вот время несется, а? Каникулы кончились. Одно хорошо, вторая четверть самая короткая, но я много чего успел. Порисовали с Сашкой, я маслом попробовал на грунтованном картоне. Пока пишешь, нравится, а позже глянешь и сразу согнуть и в мусоропровод спустить охот. А Гои две книги прочитал. Фехт Вангера и Шнайдера. Я в Серове одно. Такие книги так настраивают. Ещё на выставке импрессионистов из музеев США были. У Мудильяне, мадам Помпадур, вещь. Ещё весной не оценил бы её, честное слово. А сейчас... Глядел, глядел, с ума сойти. А про портрет Жанны Венц Тулус-Латрека Сашка точно сказал, что лицо у неё уже постаревшее, а вот выражение и взгляд совсем как у маленькой девочки. Поэтому её как-то жалко, что ли. тревожно, в общем, смотреть, так он сказал, а я вдруг заметила в ее чертах жесткость, не в смысле жестокость, а как у железо похоже, бывает у пьющих, каждый день хожу из школы мимо очереди, <смех> пригляделся, у одних жесткость, а у других наоборот, все черты лица смазанные, расплывчатые, но Сашке не стал говорить, у его мамы тетя Наташа, и тетя Наташи есть лице то же самое, жестяное, Она выпивает после смерти Сашкиного отца. Я как-то раз неудачно к ним зашел, и она извинилась и про это сказала. А так она хорошая, никогда собак не выгоняла, которых Сашка подбирал. Моя мама два раза выкидывала. Жалко, что мы с Сашкой тогда еще не дружили. Я бы ему отдал того щенка, рыжего, со сломанной лапой. С тех пор я никого домой не приносил. У Олиного подъезда живет пес с точно такой же шерстью. Если бы у него не были лапы все целы, подумал бы, что он вырос из того щенка. Зовут Димка. Всех во дворе знает, и его все знают. Под батареей на первом этаже, он там спит, стоит даже миска. В ней всегда что-то есть. Не только ребята его кормят, некоторые взрослые тоже. Два года уже в подъезде живет. Довольно здоровый для дворняги. а соображает Дверь в подъезд цепляет своей лохматой лапой, подставляет плечо и внутри. Уши обычные, дворняжьи, смешно болтаются на беку. Но у него даже уши кажутся почему-то умными. Надо бы его нарисовать. С Олей по тому дому еще лазили. Она жалеет, что осень кончилась. Говорит, самое удобное время для лазанья. Не холодно еще, темнеет рано, никто не увидит, не сгонит. Летом она поедет к тетке в деревню. Там она забирается на высоковольтные мачты. Ненормальная девчонка. Уже три недели знакомы. А узнавать дальше все интересней. сказал что у теки классно речка есть а в заброшенном саду шалаш они там стреляют из луков предложил приезжать я б поехал да кто пустит прессовал бы на полную катушку конечно М -м -м. надоели эти юга почти каждый год туда таскаюсь и в этом наверное тоже а кассета кончается потому так быстро что колькиной записи которая мне нрав не трогаю у него авторская песня в основном вот на той стороне галич Его, конечно, оставлю. Минута до конца, чтобы еще сказать. а За окошком снег с дождем, совсем лиловый в свете фонаря. Ух ты, это надо не забыть, что лиловый. Родители на кухне опять ругаются. Как только не надоест, а? Заберу сейчас телефон к себе и звякну Оле. Вчера звонил, но ее мама сказала, ее не будет. Уже в третий раз так попадаю. Где же она ночует, интересно, а? Что нарочно не зовут к телефону, не похоже. Вообще здорово вспоминать, что она есть. Ладно, пойду за телефоном. Все.